Глава шестая. Очнулась я, наверное, быстро, потому что находилась там же, где упала, на полу своей комнаты. И на меня тревожно смотрели синие глаза, которых раньше здесь не было. Увидев, что я очнулась, глаза моргнули, и тревога в них сменилась раздражением. А голос верховного мага спросил, «Что здесь случилось, Рея?» Я попыталась приподнять голову и сесть, но острая горячая боль разлилась по затылку и заставила меня занять прежнее место. «Не знаю, лорд Бреус», – медленно ответила я. «Извините, мне трудно говорить». Меня подняли на руки и осторожно переложили на кровать. «Сейчас подойдет целитель, Рэя. Вас обнаружила служанка, и мне передали сообщение об этом вопиющем случае». «Поверьте, мы приложим все усилия, чтобы найти и наказать виновного». Все это время лорд продолжал держать мою руку и осторожно поглаживать пальцем запястье. «Беспокоиться», — отстраненно подумала я и потихоньку высвободила свою руку. «Я верю вам, лорд Бреус. Не беспокойтесь, мне уже лучше. Только затылок сильно болит. Тут в дверь мою комнату без стука распахнулась. И наша команда в полном составе просто ворвалась ко мне». «Или!» — завопил Брент, подбегая ко мне и сгробастывая в объятии. «Что случилось?» Как ты? Кто это сделал? Торн и Мирчил тоже вмиг оказались рядом, оттеснив верховного мага. Эвори присела в ногах на край моей кровати. «Брэн, отпусти меня. Все нормально, ребята. Но кто бы слушал? Меня тискали, гладили, заваливали вопросами и угрожали неведомому злодею всеми карми. И как бы мне сейчас не было плохо, такое искреннее, заботливое участие вызывало только благодарность и умиление. Наконец. Ребята отстали от меня. Да и целитель уже пришел, отогнав всех от моей постели подальше. Внимательно осмотрев голову и особенно затылок, он приступил к лечению, направив на место травмы мощный регенерирующий луч целебной магии. «Вот бы в нашем мире так лечили», — подумала я. «Плохо все-таки без магии». Мужчина между тем закончил свое дело и обратился к лорду Бреусу. Реджинальд. «Ого, настолько близко знакомы!» Рея подверглась направленной магической атаке. Макс сумел нейтрализовать оттенок своей магии. Так что найти по магии вряд ли получится. Хотя я, конечно, не специалист. Насколько серьезно пострадала Рея Корин? Если бы полежало еще немного, изменения в сознании были бы необратимыми. А так мы успели вовремя. Однако убить ее не хотели. Скорее нанести вред здоровью. Но ничего себе!» – похолодела я. «Не найди меня, служанка, стала бы дурочкой!» «Кто же этот гад?» «Я почему-то думала на Эвери, но вот она тут сидит вместе со всеми. Значит, ни при чем?» Верховный подошел ко мне и сел на край постели. Внимательно, глядя мне в глаза, спросил. «Рея и Линия, у вас нет личных врагов?» «Нет, лорд Бреус», — почему-то обиделась я и показала это тоном ответа. «У меня до конкурса никаких врагов не было». Я вообще в этом мире только три года живу, и кровников еще не заимела. Не обижайтесь, и линия Мак взял меня за руку. Просто это странно. Ведь без причины такие поступки не совершают, согласитесь? И он погладил мою ладошку. Да что ему моя рука далась? В сердцах воскликнула я про себя. Такими темпами я еще и сама виновата буду. И я опять вытянула свою руку, но уже не потихоньку, а намеренно резко. Лорд Бреус удивленно посмотрел на меня, на свою руку. Похоже, он даже не замечал, что машинально поглаживал мою ладонь. И вдруг извинился. «Простите, Рея, я совершил недопустимую вольность. Простите еще раз». А у меня вдруг глаза стали горячими, готовясь пролить слезы. Но я отвернула голову, скрывая свое состояние, и глухо произнесла. «Ничего страшного, лорд Бреус, я не в обиде». Однако разговаривать со мной дальше лорд, видимо, передумал. Он встал и, обращаясь ко мне и к нашей пятерке, сказал, «Сейчас сюда подойдут лорд Инеграм Родал, глава магической безопасности, и лорд Касса Деморин, глава Департамента внутренних дел. Я прошу вас с пониманием отнестись к их вопросам и помочь нам найти нападавшего. Это редкий случай. На конкурсах случается всякое, но не до такой же степени». Лорд Бреус, как мне показалось, возмущенно посмотрел на меня и вышел из комнаты. Я тоже возмутилась. Такое ощущение, что он меня считает виноватой. Но решила не обращать внимания. Торн, расскажи хоть как наши дела», — попросила я нашего командира. «Мы пришли первыми, затратив на переход около тридцати часов. Все живы и здоровы, кроме тебя. Но ты пострадала уже после возвращения. Пока кроме нас пришли еще три команды. Подробностей не знаю, но в одной из них есть раненый. К ним целителя вызывали. Остальные команды еще на маршруте. Так что нам повезло, что ты с этим жуком смогла договориться. Но мы пойдем, наверное. Нас к тебе ненадолго пустили. Мы попрощались, и ребята пошли к двери. Но Брэн мне был нужен, и я попросила его остаться. Когда дверь закрылась, Брэн стремительно подошел ко мне и, ласково поцеловав висок, заговорщически произнес. «Я знаю, кто на тебя напал». «Удивил. Сама знаю», — ответила я. «Только доказать нечем». «Что тогда делать будем?» «Пока ничего. Пусть разбираются те, кто должен, а мы просто за ней понаблюдаем. Но я, честно говоря, даже не ожидала, что она на такое способна. Хотя, может, это и не она». Брент посидел рядом со мной еще немного, сокрушаясь, что не проводил меня до комнаты. Но подгоняемый призывами ребят ушел, а я решила поговорить с хранителем. Может, он что-нибудь заметил. Потерев камень на амулете, спросила: Хранитель, вы не знаете, кто на меня напал? Я не видел, но по ауре это девушка, которая была с вами. Все-таки Эвари, призадумалась я, но что она хочет? Какой смысл? И линия еще на маршруте ее мысли поразили меня своей чернотой. Она завидовала тебе, твоей красоте, твоим успехам, тому, как ты легко находишь друзей. с каким уважением к тебе относятся в команде. Но из-за этого нападать, вредить? Не кажется вам, что этого маловато для ненависти? Не кажется, Элиния. Есть люди, которым чужие успехи не дают спокойно жить. Она ведь не только к тебе, она ко всем умным и самостоятельным женщинам так относится, считая вас виновниками своих неудач. Например, бренд дружен с тобой, значит, из-за тебя он на нее внимание не обращает. Мирчел хвалит тебя за обед, но она-то сделала то же самое, по ее мнению. «Значит, ты виновата, что ее не похвалили, не заметили, а ты – выскочка!» «Мне кажется, что вы усложняете», – усомнилась я. «Но я поверю, если это связано с Бреном. Или на него, или на его брата у нее есть виды. Я так поняла из ее разговора. А совсем не на наследника, как все думали». Просто его старший брат с наследником раньше были друзьями и всегда были вместе. А теперь из-за того старого случая Девонги относится к ней настороженно. А Брену она вообще не нравится. На этом мне пришлось отвлечься от разговора с Хранителем, так как пришли Архимаги и начали задавать вопросы. Но отвечать мне на самом деле было нечего. Я не видела, кто на меня напал. А за что, тем более, не понимала. Оба Архимага просмотрели мою память. А куда деваться, нельзя отказать. И с сумрачными лицами вышли от меня к ожидающим ребятам. Я выходить не стала, я закуталась в одеяло и устроилась в кровати с книгой. Но книга только прикрытие. Я хотела разработать план, как подловить Эвери. Раз ей не удалось удалить меня с конкурса, значит, она повторит попытку, когда будет уверена в результате. Вот и надо ей помочь и создать такие условия. И для этого мне понадобится библиотека Быстро одевшись, я вышла в свою гостиную. Здесь уже никого не было. Посчитав это хорошим знаком, я осторожно вышла в коридор и, закрыв магический дверь, направилась в библиотеку. До завершения этапа еще половина суток. В это время нас никто не будет тревожить, поэтому могу смело сидеть в библиотеке хоть до утра. Открыв тяжелую дверь, я вступила в полутемное помещение. Архивариуса на месте не было. Поджидая его... Я прошла вдоль стеллажей и в конце увидела уютный стол с придвинутым креслом и... спящего в нем верховного мага. От неожиданности я остановилась, не зная, как поступить. Спящий маг выглядел совсем по-другому. Лицо как будто разгладилось и посветлело. Упрямая морщинка между бровей стала мягче. Длинные ресницы буквально легли на веки. Губы слегка приоткрылись в легкой улыбке. Ему снилось что-то хорошее. Голова, откинутая на спинку кресла, начала скатываться на бок, и я поняла, что маг может сейчас проснуться. Но уйти почему-то не спешила. Я вдруг увидела лорда совсем другим. Мягким, спокойным, родным. Захотелось подойти, провести пальцами по разлету бровей, по четко очерченным скулам, по тонкой линии таких манящих губ. Стоп. Что это со мной? Так недолго и влюбиться. А у меня тут шансов ноль ноль десятых. Буду потом сердечные осколки собирать. Знаем, проходили. И я, тихо развернувшись, на цыпочках пошла к выходу. И линия послышалась мне. Надеюсь, только послышалось, потому что я уже выходила из библиотеки. В полдень истекало время второго этапа, и портал принимающей команды должны были закрыть. Все, кто уже вернулся, собрались в зале и ждали результатов этого этапа. И сразу было видно, какие команды сдружились за время испытания. Они стояли или сидели вместе, смеялись и шутили, то есть вели себя как люди, испытывающие дружеские чувства. Но таких было мало. Основная часть участников прохаживалась в одиночку по залу или где-то сидели в ожидании объявлений. Мы сели у нашего окна, придвинув к диванчику несколько стульев. Мирчелл рассказывал нам некоторые новости о маршруте, которые вряд ли озвучат организаторы. Он встретил знакомого мага, и тот рассказал ему об их приключениях. Оказывается, то, что говорил мне хранитель о рыбках-людоедках, абсолютная правда. Они обычно крутятся вокруг островов, на которых живут аборигены и подлавливают пищу, неосторожно забредшую воду. Животных, птиц, людей. Команда этого мага связывала плод. Здесь это единственный способ передвижения. Плод, лодка. И когда его спустили на воду... Он зацепился за прибрежный куст и застрял. Один маг зашел в воду, чтобы спихнуть его, и вначале даже не заметил мелких покусываний. Но, выйдя из воды, обнаружил многочисленные раны на ногах. Мелкие, но болезненные. И так же, как мы, никто в команде не знал до этого о таких рыбах. Та команда хотела предъявить претензии организаторам, но им ответили, что риск – это их собственный выбор. На конкурс их не тянули. У меня мнение никак не складывалось. С одной стороны, организаторы неправы и даже бесчеловечны, не предупреждая о реальных опасностях. С другой стороны, о том, что испытания сложные и опасные, нас предупредили сразу. Кто нам мешал собрать более полную информацию о сельве? Ведь библиотека дворца была в нашем полном распоряжении. А я, например, одну единственную взятую книжку не смогла до конца просмотреть. Так что получалось... что жаловаться не на кого, кроме как на самих себя, и нам здорово повезло с жуком-хранителем. Обсуждая все эти обстоятельства, мы не заметили, как подошло время информации. Разговоры стихли, магвизоры, наоборот, заработали в полную силу, а лорд Фейзер объявил результаты этого этапа. Итак, господа участники, на маршруте было 25 групп. Две группы не вышли к порталу в назначенное время. Участникам оказана помощь, и они уже отправлены домой. Минус 10, мысленно посчитала я. Одна команда снимается с конкурса из-за скандала и драки между участниками. Ого, и минус 5 еще, продолжала я устный счет. Остальные команды остаются на конкурсе и получают свои баллы. Вы можете увидеть данные команд и отдельных участников на стенде. И хотелось бы поздравить команду победителей этого этапа. которые не только пришли первыми, но и пришли без травм и потерь. Нам пришлось встать и раскланяться, а остальные участники одобрительно осыпали нас поздравлениями. А теперь о неприятном. Продолжил лорд Фейзер. Вчера было совершено покушение на участницу конкурса. Я уполномочен заявить, что расследование будет проведено с особой тщательностью, и виновный понесет наказание. Никто не усомнится в справедливости королевского суда. В зале поднялся небольшой шум. Все, кто еще не слышал об этом, теперь выспрашивали сведения у других. Распорядитель немного переждал шум и сделал еще одно объявление. Следующий конкурс по этикету состоится через пять дней. Это связано с необходимостью приготовить костюмы и платья для участников, а также с необходимостью повторить основы этикета и танцев всеми участниками конкурса. Для этого в расписании конкурса в эти дни входят занятия с мастерами танца и практические занятия по этикету. Расписание будет висеть на стенде. Есть вопросы? «Можно ли связаться с родственниками для передачи платья и украшений?» – раздался женский голос. Нет. Организаторы уже предупреждали, что на время конкурса все участники остаются во дворце и изымаются все артефакты связи в избежании магического воздействия. «Все наряды и аксессуары будут получены участниками за счет казны и останутся в дар». Лорд улыбнулся. «Да, мы на фрейлин тратим больше, чем на этот конкурс. А теперь все свободны». Участники начали постепенно покидать зал, но я дернула Брена за руку, призывая остаться. Когда почти все вышли, мы обнаружили идущих к нам Мерчела и Торена. «Я так и знал, что эти двое что-то задумали», — широко улыбаясь, проговорил Мерчел. «Рассказывайте свой секрет. А можно ли тебе доверять?» Нарочито строго и требовательно спросил Брэн, нахмурив брови. Торн, глядя на эту сцену, рассмеялся. «А правда, ребята, что у вас за секрет? Мы же видим. Делитесь. Вместе быстрее придумаем, что делать». И он вопросительно посмотрел на нас с Бренном. Мы переглянулись, и я пожала плечами, мол, как хочешь. Брэн вздохнул и рассказал. Мы с Илинией познакомились незадолго до конкурса и договорились держаться вместе четыре этапа. Эвори, ее соседка, начала расспрашивать Элинию про нашу семью и рассказывать гадости о моем брате. Я не знал ее лично, но слышал о ее подлом характере и просил Элинию быть осторожней. На маршруте я почувствовал ее негативные эмоции, направленные на Элинию. А сразу после выхода на нее было совершено нападение. Но ведь там, кроме них двоих, никого не было. Все еще были на маршруте. Так что мы подозреваем Эвари. Только доказательств нет. Вот и хотим их найти. Заодно понять, зачем и почему она это сделала. Эвари задумчиво произнес сторон. Она же не особо сильный маг. Или умело скрывает свои возможности. А я могу поверить в это, заявил Мерчил. Заметил однажды на маршруте, каким взглядом она Илю наградила. а потом все поглядывал за ними, как бы чего ни случилось. «А что вы придумали-то?» – спросил Торн. «Знаете, а пойдемте лучше в парк, к озеру», – предложила я, заметив уже во второй раз какого-то мужчину, проходящего мимо. Все согласились, и мы перешли в парк, надеясь, что там нас не подслушают. «Мы хотели проследить за Эвари, – сказала я, когда мы дошли до озера и остановились так, чтобы незаметно к нам подойти было невозможно. «А почему вообще Эвори вызвала у вас подозрение? недоумевал Торрен. Бренд вздохнул. «Не хотел говорить, но придется. Вы, наверное, не знаете. Три года назад мой старший брат Миртон и наследник Эдвин были еще друзьями. Вместе бывали в разных компаниях. И однажды в академии после вечеринки одна девица заявила Эдвину, что он ее скомпрометировал, танцевал с ней больше трех танцев». Но поскольку она понимает, что принц помолвлен, то она согласна на любую замену из его окружения и показывает пальцем на моего брата Миртона. А тот против, сказал, что у него есть подруга и назвал имя известной актрисы. Эдвин аж побелел от злости. Оказывается, это его любовница была. А вот с тех пор они и не разговаривают. Девицы отступные дали, чтобы языком не трепало. Поняли уже, что это Эвери была. Я ее тогда не знал. но наслушался от брата много, а на конкурсе она к линии сразу прилипла. Вот у меня подозрение и возникло. «Ужас! Бразильский сериал какой-то!» – пробормотала я, не зная, как реагировать на эти сведения. «Что такое сериал?» – поинтересовался Мирчу. «Это такие истории, которые изображают актеры. Их снимают примерно как у вас, на «Кристаллы» и показывают в кинотеатрах или по телевизору. Только не спрашивай, что это такое, а то мы про дело не поговорим. Мерчел засмеялся и согласился. А Торн заметил, что теперь все понятно с Эвери. Непонятно одно, причем здесь и линия. На этом мы договорились встретиться завтра после занятий. Кстати, ребята сказали, что от нас не отстанут, и нас теперь не двое, а четверо. За завтраком мы сразу поняли, что за нас взялись серьезно. Казалось бы, это не в интересах организаторов. обучать участников этикету и танцам. Но если подумать, то все логично. Ведь наиболее сильные и умелые маги обитают отнюдь не во дворцах. И каждодневной практики дворцового флирта, интриг и манер не имеют. За несколько дней этому не научить. Но настроить на атмосферу и обновить память вполне возможно. Этим хоть как-то уравнивались шансы участников, и появлялась надежда, что не все практикующие маги отсеются на этом этапе. Занятая такими мыслями, я не заметила, как место рядом со мной за столом занял Верховный Маг. А рядом с Бреном, с другой стороны, я увидела молодую даму, одетую в великолепное утреннее платье со скромной прической и минимумом украшений. Я удивленно прошлась взглядом по всем присутствующим. Как же я сразу не обратила внимания. За столом, кроме участников конкурса, было еще много дам и мужчин, которые занимали места между участниками. Причем обязательно дамы между мужчинами, а мужчины между дамами. И раз уж верховный маг сидел рядом со мной, решила поинтересоваться у него, что бы это значило. Лорд Реджинальд улыбнулся и ответил. «Чтобы мужчины вспомнили, что значит сидеть за столом рядом с женщиной. А женщины, чтобы поняли, что говорить за столом желательно не о платьях и шляпках. Ну, раз со мной разговаривают, я же не упущу такой шанс. И я немедленно спросила». «Скажите, лорд Бреус». «Реджинальд, в неофициальной обстановке прошу называть меня по имени Рея линия. «Хорошо, лорд Реджинальд. Скажите, удалось что-нибудь узнать о нападении?» «Я понимаю, что говорить за столом можно о погоде, природе, путешествиях, искусстве, но мы ведь никому не скажем». И я осторожно взглянула ему в глаза. «Какие же они у него все необычно синие?» – подумала я. «Пока ничего не удалось узнать». но все необходимые действия проводятся». Вежливо улыбнулся мне лорд. Я уткнулась в тарелку. «Как же?» Разбежалась. Надеялась получить честный ответ. «Ладно, мы и сами с усами». Продолжая мысленно ворчать, не обратила внимания, что лорд, слегка склонившись ко мне, негромко сказал. «Рея и линия, перестаньте дуться. Вам не идет. Я вам все расскажу вечером у озера». «Это что, меня на свидание приглашают?» Или просто не хотят говорить при всех? Как-то непонятно. Сомнением гляжу на мужчину, но все же киваю, соглашаясь на предложение. Лорд отклоняется от меня и, как ни в чем не бывало, продолжает завтрак. А я ловлю вопросительный взгляд Брена и пожимаю плечами. Весь день я с нетерпением ждала вечера. И даже мои любимые танцы не смогли отвлечь меня от мысли о нем. Не знаю, чего я больше ждала. Разговора или просто встречи. с интересным для меня мужчины, но я вся была в предвкушении. Кстати, танцы мне понравились. До этого я за три года еще ни разу не была на светских балах и раутах. Мне не по чину было. Но на балу в мэрии пару раз бывать приходилось. Правда, там публика намного проще была. Так что я с удовольствием включилась в эти танцевальные тренировки вместе с Брэном. Тем же мужчинам, которые не нашли себе пару среди участниц, Предложили в партнерши молоденьких королевских фрейлин и дочерей богатых горожан, которых привозили и увозили из дворца ежедневно с соблюдением всех правил безопасности. После ужина, который проходил так же, как и обед в расширенном составе, наша четверка встретилась наконец вместе. Мы заняли наши любимые места у окна и начали делиться впечатлениями за день. «Брэн, мне твоя соседка по столу очень понравилась». «Елиня, еще слово и ты». Он замолчал, пытаясь придумать мне достойное возмездие. Но Торн остановил нас вопросом. «А вы заметили, что почти все мужчины, появившиеся за столом, и партнеры в танцах – это сотрудники службы безопасности дворца?» «Откуда ты знаешь?» – быстро отреагировал Брен. «Некоторых знаю лично, некоторых встречал по службе», – ответил Торн. «А мне лорд сказал, что пока ничего не известно». «Но если бы было неизвестно, вряд ли бы наблюдали бы за нами так пристально», – озадачилась я. «Вот и мне интересно, что вообще происходит», – протянул Торн. «Потому что на женские разборки и женскую ревность это совсем не похоже. Предлагаю установить за Эвери постоянное наблюдение», – вступил Мерчел. «Сегодня могу начать я». «Хорошо», – согласился Торн. «Иди, ищи, наблюдай. Перед завтраком встретимся». «Он опять становится нашим командиром», — подумала я. И никто не возражает. Вот что значит авторитет и опыт. Мы попрощались и разошлись. Но я пошла не к себе, а к озеру, как и договорила с лордом Бреусом. Мне было интересно, что же он скажет. А еще я с волнением думала о том, что хотела бы знать, как он ко мне относится. Хотя я понимала, что мы совсем из разных песочниц. Но скрывать от себя не могла, что эти синие глаза совсем меня заворожили, и я бы хотела смотреться в них всегда. Дура ты, Ленка, нашла время страдать. Тут мечту осуществлять надо, а ты глазами синими бредишь. Отругала я саму себя и уже почти успокоенная подошла к озеру. Лорд был уже там. Прохаживался недалеко от так полюбившейся мне скамейки. Добрый вечер, Элиния. И мне поцеловали руку. О, как! Ни Рэя, ни госпожа, просто имя. Мы уже настолько близки, почему-то завредничала я, но вслух, естественно, ничего не сказала. Добрый, лорд Реджинальд, что вы хотели мне рассказать? Сразу о делах. Торопитесь куда-то? На свидание? Да, конечно, только о свиданиях и думаю, обиделась я, а вслух сказала. Просто не могу же я отвлекать от дел такого занятого человека. Я же понимаю, как много на вас возложено в связи с этим конкурсом а тут еще я с этим нападением не ершитесь с Ре и линия мне приятно находиться с вами и без всякого повода лорд взял меня под руку и медленно повел вдоль берега он был высок моя макушка едва достигала его плеча возникло непреодолимое желание склониться к нему и положить голову на такое сильное плечо почувствовать опору и защиту лорд теснее прижал меня к себе и целый табун горячих мурашек проскакал по мне, опалив жаром. Сделала над собой усилие и отслонилась от его тела. Сразу стало неуютно, но я шикнула на себя и спросила. А лучше бы и дальше молчала. И как все же мои дела? «Честно говоря, мне очень хорошо, Рэя», ответил лорд, одновременно жестом предлагая мне сесть на скамейку. «Пока мы только уверены, что преступник не один, потому что были совершены еще две попытки нанесения вреда. но они были сразу обнаружены. «А что за попытки? Или об этом нельзя говорить?» «Говорить нельзя, вы правы. Но поскольку вы пострадавшая сторона, считаю нужным сказать вам». Лорд ласково погладил мою ладошку. «Похоже, это у него в привычку входит», — умилилась я про себя. Одной даме и одному мужчине облили одежду тактичным зельем. Оно вызывает ожоги кожи, которые даже магией лечатся плохо. «Ничего себе! А как обнаружили?» Мужчина уже приготовился надеть костюм, но заметил какой-то непорядок и наклонился ближе, чтобы посмотреть внимательнее. При этом почувствовал легкий жгучий запах, которого здесь не должно было быть. Вызвал нас, и гардеробы, и комнаты всех участников. А мы уже проверили и его гардероб, и гардеробы, и комнаты всех участников. Обнаружили еще один такой случай, но уже с дамой. Она, правда, не успела воспользоваться этим платьем. «Получается, дело не во мне», – заметила я. «Кто-то хочет сорвать конкурс. Зачем?» «Вот с этим мы и разбираемся. Вам не холодно, линия И большая, сильная, теплая рука обняла меня за талию. «Хорошо-то как? Хорошо, но неправильно». Обругала я себя мысленно и осторожно высвободилась из объятий. «Спасибо, лорд Реджинальд, что поделились важными сведениями». Было очень приятно совершить с вами вечернюю прогулку. Я перешла на полуофициальный тон, но по-другому сейчас было нельзя. Мы слишком мало знакомы, и никакая порядочная женщина не допустит такого стремительного сближения. А поддайся я сейчас желанию и ответь лорду на эти знаки внимания, и все. Сам же уважать меня перестанет. Не хочу. Хочу серьезных отношений. Хочу любви. Наивно, может быть. Но это мое право. Мы простились с лордом у дверей моей комнаты, при этом он ласково пожал и поцеловал мою руку. А я ласково погладила его по щеке. Провоцировала? Да. На то я и женщина. Мирчел. Ладно, сам вызвался, самой прослежу за этой куколкой. Хотя какую опасность она может представлять, если только в постели? Все-таки ребята слишком увлеклись. Вот она, идет. И куда, интересно? Время-то позднее. В парк. Отлично. А, вот и визави. А мы сейчас прослушечку пустим. Воздушную. Их вообще засечь трудно. Плохо. Полок поставили. Значит, поищем. Ага, вот. Все отлично слышно. Рея, вам было ясно сказано. Мелкие провокации. Мелкие. Они ментальный удар. Теперь служба безопасности просто взбесилась. Проникать на территорию конкурса все труднее. Что вы вообще прицепились к этой иномерянке? Она не опасна и не входит в высший круг. Она никто для нас. А вашими стараниями на нее теперь обратил внимание Верховный. Да так ей и надо. Если бы не служанка, давно бы уже с конкурса вылетела. Ущербных умом здесь держать не будут. А то или то, или это. Как будто других и рядом нет. А, женская ревность. «Понимаю. Мощный стимул к действиям. Но все равно зря. Из-за этого наши действия теперь ограничены. Я вот только сегодня смог сюда попасть». «Да еще и со вторым агентом непонятно. Нет никаких действий. И его самого я не нашел». «Лорд, вы обещали, что меня не будут преследовать. Но если сейчас узнают обо мне, что делать?» «Постарайтесь, чтобы не узнали. А теперь слушайте». На дне рождения принца необходимо спровоцировать скандал. Любой, с любыми участниками. Он будет говорить о том, что организаторы не справляются. А мы воспользуемся этим случаем. И не беспокойтесь, обещанное вознаграждение уже ждет вас. Так, ну и что мне теперь с этим делать? Проследить? Но не за Эвори, а за этим неизвестным. Что за? Не могу сдвинуться. Как тогда, на плоту? «Добрый вечер, Рэй Добрус». Э, добрый вечер, лорд Бреус. Сами все расскажете или...» «Сам. Тогда прошу ко мне в кабинет». Мы молча дошли до кабинета Верховного, не встретив никого по дороге. А войдя в него, лорд еще накинул полок тишины. «Итак». Он требовательно взглянул на меня. «А я что?» Мы не собирались скрывать, только доказательства найти хотели. Вздохнув, приступила к докладу. «Мы подозревали Эвори в нападении на Элинию и хотели за ней проследить, чтобы доказательства были. Моя очередь первая. Мы — это бреннан Девонги, Торрен Линдерен и Элиния Корин. Сейчас я видел, как Эвори встретилась с неизвестным мужчиной и слышала, о чем они говорили. Он ее отчитывал за нарушение задания и требовал устроить провокации на дне рождения принца. Этим воспользуются заговорщики». но об их планах не говорили. Ещё он говорил, что не может найти второго исполнителя. Лорд постучал пальцами по столу и затем спросил. «Как давно вы закончили академию? И где служите?» «Два года назад, лорд. Служил на границе. Срок службы окончен. Искал работу». «А если я предложу вам место в отделе безопасности, как к этому отнесетесь? «Это честь для меня, лорд Брэлс. Я не смел даже надеяться». В таком случае поступим так. Вы остаетесь на конкурсе, но уже как наш сотрудник. Завтра с утра явитесь к лорду Родалу, вас оформят на работу. Сказать об этом можете только своим друзьям под честное слово. Ваша задача – скрытое наблюдение и выявление противников короны. А что с Эвери? Она точно враг. Это она напала на линию. А этим займутся другие люди. Не смею вас больше задерживать. Я вышел из кабинета, не веря своему счастью. Вот так, совершенно случайно, получить место в отделе безопасности, самом секретном и важном отделе королевства, мне, недавнему выпускнику без связей, даже и не снилось. Остается только благодарить судьбу за подарок в виде конкурса. Ладно, сейчас уже поздно, но завтра скажу нашим. Здорово удивятся, наверное.